Цель и смысл жизни любых существ состоит в управлении реальностью. Чем бы ни занималось живое существо, все сводится к попыткам взять окружающую действительность под свой контроль. Это есть основной мотив и первейший источник любого намерения, которое лежит в основе деятельности всех существ. Бездеятельность представляет собой отсутствие контроля Следовательно, скуки как таковой не существует Есть лишь постоянная и неутолимая жажда управлять реальностью Хоть как-нибудь, но подчинить ее своей воле Игра в этом смысле выступает как моделирование управляемой реальности Зрелище для наблюдателя, опять же, является игрой, в которой моделируется управление реальностью. Музыка, книги, кино или шоу — это все качели для души и разума. Изнурительный бег напряженных мыслей прекращается и переходит в полет на крыльях изящной мелодии или захватывающего сюжета. Что бы там ни происходило с героями картины, все это лишь прирученная, дрессированная реальность И наблюдатель беззаботно наслаждается представлением Фантастика необычна Ей быть необычной и позволительно до тех пор, пока она нереальна Она далеко, а реальность обыденна в силу своей близости Но в то же время она недоступна, потому что на нее трудно повлиять Повседневная действительность не скучна, она обыденна, поскольку неуправляема. Ее нелегко подчинить правилу будет так, как я хочу. Поэтому человек стремится спрятаться от такой реальности в игру, где все просто и предсказует. Избыточные потенциалы возникают, когда каким-либо качеством придается излишне большое значение. А отношения зависимости складываются между людьми в том случае, если они начинают друг с другом себя сравнивать, противопоставлять и ставить условия, типа «если ты так, тогда я так». Сам по себе избыточный потенциал не так страшен до тех пор, пока искаженная оценка существует безотносительно, сама по себе. Но как только искусственно завышенная оценка одного объекта ставится в сравнительное отношение с другим, возникает поляризация, порождающая ветер равновесных сил. Равновесные силы стремятся устранить возникшую поляризацию, и действия их — в большинстве случаев направлено против того, кто эту поляризацию создал. Ветер равновесных сил всегда дует в сторону вашей неприязни. Все, что вам не нравится, будет с вами. Если вы не досаждаете своим надоедливым соседям, то это лишь потому, что им на вас начихать. Они не придают вам значения и не включают в слой своего мира, а потому и не страдают от вас. Предмет или свойство, которому придается особое значение, притягивает к себе объекты с противоположными качествами. А значение, как известно, усиливается в сравнении и противопоставлении. Если имеется один полюс, должен найтись и другой. Поляризация создает магнит для неприятностей. Притягивается все то, что вызывает неприязнь. Все, что раздражает, преследует. Все, что крайне нежелательно, случается».